Глава тринадцатая На пятом этаже, в доме по улице Платриер, в маленькой мансардной квартирке сидел старик. Дождь барабанил по черепице и стекал на улицу, унося своими очищающими струями, вони миазмы столицы. Черепица была старой, и в его комнате прямо посередине на полу стоял таз. в которые с размеренностью метронома падали капли. Кап, кап, кап. Отсчитывала секунды клепсидра под названием «Природа». И старику чудилось, что как только капель прекратится, то его сердце тут же остановится, исчерпав запас жизненной энергии. Мысль о смерти его не пугала. Она была величайшей неразгаданной тайной, А тайны и загадки Жан-Жак Руссо любил с детства. Сначала его, как и всех мужчин, манила тайна женщин. Много их было, очень много. И со временем женские тайны стали блекнуть и мельчать по сравнению с тайной природы и устройства человеческого общества. Штурм этих загадок, упражнение его ума на этой почве, принесли ему известность, славу и страх. Зависть и ревность таких людей, как вальтер Дидро, Деламбер, Юм и многих-многих других сделали его запуганным и затравленным зверем, бегущим куда глаза глядят. И вот теперь он забился в эту дешевую нору в ста шагах от Лувра и пишет саморазоблачительную и одновременно самооправдательную исповедь. Мысли Руссо прервал топот ног на лестнице. Он сразу почувствовал, что это к нему. И действительно, дверь распахнулась, и в комнатку, улыбаясь, вошел молодой человек. Парик, одежда, туфли, драгоценности — все указывало на его богатство. И неудивительно, поскольку это был Луи Филипп Жозеф, герцог шартерский, Представитель младшей линии правящего дома Бурбонов. Его сопровождал слуга с большой корзиной. В комнате сразу запахло смесью цветочных запахов, еды и увы, ароматом кошачьей мочи, просочившимся с лестницы. Учитель раскинул руки молодой аристократ и, преодолевая некоторое сопротивление, обнял и расцеловал старика. Я сегодня не только с едой но и с отличными новостями. Повинуясь жесту хозяина, слуга быстро сдвинул круглый стол на середину комнаты и стал выкладывать снег из корзинки. Но тут на столешницу упали капли с крыши, и Луи Филипп, неодобрительно взглянув на мокрое пятно, быстро оглядел комнату, нашел небольшой горшочек и ловко пристроил его под падающие капли. Удовлетворившись содеянным, аристократ отбросил свою шляпу с плюмажем на постель философа и замер, прислушиваясь к медленным шаркающим шагам на лестнице. «Сегодня, мой друг, я хочу познакомить вас с нашим специальным посланником при русском дворе в Петербурге. Прошу любить и жаловать месье Франсуа Мишель Дюран, лорд Дистроф». При этих словах в дверном проеме показался пожилой человек, опирающийся на трость и, очевидно, утомленный подъемом на мансарду. Он откашлялся и проворчал. — Бывшим посланником, вашего высочества меня, как вам известно, выставили из России, как нашкодившего котенка. Слуга к тому времени уже сервировал стол и, получив знак от хозяина, вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Руссо придвинул свое рабочее кресло к столу, и уселся, принюхиваясь к по мрачительному аромату курицы доброго короля Анри. Он мысленно приготовился потерять несколько часов своей жизни на бессмысленный великосветский разговор ни о чем. Но его ожидания не оправдались. «Не беда!» — отмахнулся Луи Филипп. «Пошлю другого. Зато вы нам расскажете из первых уст, что же там происходит в России». До меня дошли очень любопытные слухи о личности самозванного императора и его реформах. Бывший посол уже знал, что именно от него ждет услышать молодой принц, и без долгих прелюдий приступил к рассказу о событиях в далекой варварской стране. И чем больше слушал Руссо, тем меньше верил своим ушам. Неужели кто-то всерьез решил реализовать его самые сокровенные мечты? Но слова оказались подкреплены и документом. Бывший посланник извлек из глубин своего камзола свернутый в трубочку бумажный свиток и воздел его над головой. «Вот перевод письма самозванца к московской ложе вольных каменщиков. Мне его сделали незадолго до моего отбытия из Петербурга. Я нахожу этот документ очень любопытным. В нем отчетливо прослеживаются ваши идеи». уважаемый месье Руссо. Бумага перекочевала в руки философа, и тот, поднеся ее к своим близоруким глазам, вчитался. Молодой аристократ и старый прожженный дипломат одинаково терпеливо ждали вердикта одного из самых знаменитых и авторитетных просветителей их времени. Ждать пришлось долго, ибо Руссо читал, поминутно закрывая глаза и погружаясь в себя.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 — О чем они пишут? Это может стать началом нового мира. Свиток лег на стол, а герцог Луи вскочил, заходил из угла в угол по маленькой комнатушке и с жаром заговорил. — Да, так и будет. Новый мир неизбежен. Он уже вызревает внутри старого, как плод вызревает внутри женщины. И даже если в России случится выкидыш, это никак не остановит на рождение нового мира. «провозвестником которого были вы, учитель». Луи Филипп патетично протянул обе руки в сторону старого философа. «И прямо сейчас у нас во Франции тоже появляется шанс. Король с конца апреля лежит пластом в Версале. Врачи говорят на публику всякие обнадеживающие вздор, но мне, по моим источникам, известно, что это оспа, и король ее не перенесет». Луи Филипп сделал многозначительную паузу, призванную напомнить присутствующим о том, что он является великим магистром ложи «Великий Восток Франции» и знает много больше рядового француза. «Дофин — человек доброго сердца и простых нравов. Он честен и верен своей супруге, что по нынешним временам удивительно. Мы можем надеяться на перемены под его правлением, Надо только протянуть ему руку помощи и указать верный путь. И ваш разум, учитель, здесь будет востребован как никогда ранее. Присоединив же его к хору разумов нашего тайного братства, вы его неимоверно усилите и сможете воплотить свою мечту о мире свободных людей». Закончив на столь высокой и пафосной ноте, Луи Филип сел на свое место. Неожиданно послышался ворчливый голос бывшего посла. «Народу не нужны идеалы. Ему нужна еда, порядок и безопасность. В России за самозванцем пошли не из-за его деклараций, а потому что он пообещал землю крестьянам и равенство всех перед законом. То есть упразднение сословных привилегий. Я не представляю, что должно случиться у нас, чтобы первое сословие мирно и добровольно согласилось с ними расстаться. Без большой крови такой клубок проблем, как в нашем Отечестве, не решить. Луи Филипп и бывший посол сцепились в жарком споре, а Руссо тяжело вздохнул. Крови он боялся. Идеальный мир, которого он так хотел, переставал в его сознании быть идеальным, если при этом придется убить всех, кому он не нравился. Но он тоже не находил выхода. Возможно, ему действительно стоит присоединиться к этим идеалистам под символами циркулей наугольника. Может, это действительно правильный путь? Жан-Жак Руссо вдруг ощутил, что уже совершенно не хочет умирать и что ему действительно интересно, что же получится в России и Франции. А еще ему очень захотелось познакомиться с загадочным самозванцем, первым поднявшим его идеи на свой щит. Монастырская трапезная по-прежнему исполняла несвойственные ей функции. После отбытия государя с армией канцлер не стал искать для собрания министров никакого иного помещения. На улице стояла необычная для мая жара и полное безветрие. Несмотря на раскрытые окна, Радищев страдал от духоты и мысленно благодарил царя за запрет на ношение париков и вообще за свободное отношение к одежде. «Пусть все носят то, что им удобно. Для меня главное в человеке содержание, а не оболочка», сказал он как-то раз во время спора о мундирах для государственных чиновников, затеянным Перфильевым. Судя по всему, канцлеру претило партикулярное платье у своих подчиненных, и он постепенно, придирками и насмешками, всем навязал очень строгие темные тона в одежде и отсутствие каких-либо украшений. Это делало чиновничий аппарат, похожими на монахов, что для занятого монастыря было вполне привычно. Радищева такой стиль в одежде вполне устраивал, Но вот Новиков иногда вызывал негодование канцлера, приходя на совещание, одетый совершенно простонародно, однажды даже в лаптях. Впрочем, это не было фрондой. Новикова в свое время глубоко задели слова государя о том, что образованная прослойка общества своего народа не знает и знать не хочет. Представляет его умозрительно и весьма далеко от реальности. Царь даже применил к этой прослойке малоиспользуемый термин «интеллигенция», означающий в масонской среде высшее состояние разума, свободного от всякой грубой материи, хотя такого определения она явно не заслуживает. Новиков же воспринял критику всерьез и с тех пор начал свое «хождение в народ», как он это называл. Поначалу это выглядело комично, и обыватели сразу чуяли в нем барина за версту. Но помалу он сумел усовершенствовать свою манеру поведения и теперь вполне мог выдать себя за мелкого купца, приказчика или бывшего дворового. Это дало ему возможность больше узнавать об образе мыслей народа и о том, как листовки его ведомства воспринимаются в массах. Многое с тех пор он изменил в своей работе, но на советы министров порой приходил прямо из порта или из кабака. Вот и сейчас в духоте помещения от сапог главного публициста государства разило дегтем. Но не только духота и запах донимали родищего. Демьян Савельевич, бесписьменный, читал свой доклад по бумажке и делал это крайне занудно и многословно. Земельный передел, начавшийся после первых указов государя, по весне начал набирать обороты. Господские наделы крестьяне присовокупили к своей земле охотно, но вот идея введения майората вместо общинного владения получила известный отпор. Только в десятой части хозяйств трех губерний землю разделили и зафиксировали это у царевых фискалов или у местного священника. Остальные притворялись дураками и валяли Ваньку, а меж тем начался сев Яровых, первый сев без барщины. Перфильев втянулся в обсуждение сельскохозяйственных перспектив, а Радищев мыслями вернулся к беседе, состоявшейся накануне вечером в одном из бараков для дворян. После ледохода и установления путей сообщения между уездными городами и губернским центром, в нижней потянулись не только вереницы добровольных рекрутов в армию Петра Федоровича, но и захваченные ими дворянские семьи, Приходилось заботиться и об их размещении и применении, а попутно проводить разъяснительную работу в этой озлобленной и испуганной среде. Проще всего было Челищеву, который работал с самыми бедными из дворян, коих в России было большинство. Высокое жалование, пенсия за выслугу, которые полагались государственным служащим и офицерам, были весьма хороши. И перспективы карьерного роста при новом императоре открывались заманчивые для того, чтобы соблазнить бедствующих дворян на принесение присяги и подписание отказного листа. Три десятка дворян уже поступили в распоряжение администрации канцлера и отправились с поручениями в восточные губернии. Женская же часть семейств из тех, что разумели грамоту, осваивалась в роли учителей. десяток же дворян выбранных для радищева относились к группе относительно состоятельных у каждого было не меньше сотни крепостных и этого вполне хватало на достойную аристократа жизнь радищев понимал что будет трудно убедить их принять реформы петра федоровича если не сердцем то хотя бы умом но пытаться надо было начал он по обыкновению со знакомства почти час преодолевая настороженность пленников Он расспрашивал их о жизни, быте и постепенно переходил к изложению новой точки зрения на жизнь. Для вас новостью не будет, что всем вашим предкам земля была пожалована государями для службы на пользу России. Заостряю ваше внимание, да не Богом, а именно государям, и именно для службы, а не за службу, как это принято в Европах. «Земля давалась, чтобы испомещенный на ней мог являться по призыву государя конно и оружно, и закрепление крестьян на уделах ваших преследовало только одну цель». Радищев внимательно и строго посмотрел на толпу. «Сохранить доходы помещиков в условиях появления новых свободных земель, на которые крестьяне готовы были бежать из-под тягла». Министра слушали внимательно. В полумраке барака, при свете масляной лампы, эмоции на лицах людей были видны хорошо. Так и сложилась наша русская традиция служения. Дворянин служит копьем, крестьянин сахой, а купец мошной. И все это имело смысл до тех пор, пока война была уделом дворянского ополчения. Но все течет и все меняется. Армии ныне в массе своей стали крестьянскими, а дворянство после Петра, И особенно после Елизаветы Петровны Стала забывать о долге И потребовала себе полной свободы от служения И Петр Федорович таковую свободу Дворянскому сословию даровал Но скажите, несправедливо было бы и крестьянам Свободу даровать, хотя бы личную? По лицам дворян пробежала волна смешанных эмоций Кто-то даже в полголоса выругался Таков и был первоначальный замысел государя Оставить землю в руках дворян, а крестьян сделать арендаторами или наемными работниками на мануфактурах и заводах. Это резко оживило бы торговлю и заводскую жизнь, а так аж оставило бы в руках дворянства большие богатства. Это было бы справедливо. Но Орловы и Екатерина покусились на жизнь государя, и только благодаря заступничеству Господа не свершилось цареубийством. И вот теперь наш император вынужден искать поддержку в народе, и теперь уже дворянство лишается земли, а крестьяне и купцы приобретают свободу и богатство. Новый император, разумеется, не был Карлом, Петром, Ульрихом из Гольштейнга-Торпской династии. Радичев осознанно говорил неправду. Нужен был правдоподобный миф, в который окружающим будет проще поверить. и его формирование ложилось в первую очередь на братьев-масонов. Один из пленников недовольно выкрикнул, опережая прочих. «Зачем этим скотам свобода? Как они ею распорядятся? Вы же сами видите, что бунт сотворил! Хаос и разруха повсюду!» Радищев усмехнулся и ответил фразой, слышанной от государя. «Разруха, она не вокруг, она в ваших головах». «И в уборных ваших, гляньте у себя в бараке». Дворяне смущенно переглянулись. Никто из них не был приучен убираться в сортире. «А на деле в Оренбургской и Казанских губерниях», продолжал давить Радищев, «повсеместно прошли выборы в местное земское самоуправление, и во всех уездах этих губерний царит полный порядок. При этом дворян в самоуправлении практически нет». В городах выбраны местные и городские головы из купцов по большей части, так что аристократия наша, оказывается, отнюдь не становой хребет государства, и без них прожить можно. «Что-то полками у вас крестьяне и купцы не командуют, как я посмотрю», возразил еще один из пленных. «Совершенно с вами согласен», кивнул министр. «Общий уровень образования в народе настолько низок, что грамотных командиров очень мало, но они есть». и их будет с каждым годом все больше и больше, особенно если учитывать закон о всеобщей обязательной грамотности народов России. Дворяне зашумели, о таком законе они еще не слышали. «Да-да, не удивляйтесь», — Радищев прошелся перед толпой. «Нынче идет работа над его текстом, и он обязательно будет оглашен на Земском соборе. В законе говорится о налоге на всякого безграмотного из податных». Суммы еще не утверждены, но работать это будет так. Незнание русского языка облагается тремя рублями сбора в год. Это станет сильным уроком для инородцев. «Бунтоваться будут!» — выкрикнул кто-то. «Подавим бунты!» — отмахнулся министр. «Знание языка, но неумение читать, обойдется в два рубля. Умение читать, но неумение писать будет стоить рубль». Учитывая, что взрослым людям уже некогда зубрить грамоту, в законе допускается выставлять вместо себя детей обоего пола. Таким образом, мы за десяток лет сделаем Россию поголовно грамотной страной. А окраинные народы вынуждены будут усердно изучать русский язык. А где язык, там и культура, и религия. Общий язык — это несокрушимый фундамент империи. Один из слушателей рассмеялся. — Да, вот это размах! Это получается что-то вроде джизия у турок. Только они специальный налог на иноверцев налагают, а вы, стало быть, на нерусских. Хитро. Но коли так, чего вам от нас-то нужно? Стройте свою утопию крестьянскую, ежели победите. Радищев кивком головы согласился с оценкой собеседника и продолжил. — Все так. Но в самом начале пути самая тяжелое ноша И пока что нашему государю ее помогают нести немногие избранные. И его благодарность, — Радищев выделил голосом это слово, — к тем, кто в эту минуту подставит свое плечо, будет высока. Нужны офицеры, нужны учителя, нужны чиновники. И взять их неоткуда, кроме как из дворянского сословия. В толпе зашумели, министр повысил голос. Да, государь отобрал данную некогда его предшественниками землю. Обидно, конечно, но он в своем праве. Но он же может ее и вернуть, или одарить иначе. И те, кто поняли, что возврата к прежним порядкам уже не будет, нелицемерно служат ему. Я здесь для того, чтобы предоставить вам шанс войти в число избранных, тех, кто не затеряется на фоне тысяч прочих, что прибегут к подножию его трона позже, после венчания на царство. Такой шанс выпадает единожды в жизни. Присягните, начните работать, и ваша судьба будет обеспечена». Дворяне опять заговорили, перебивая друг друга, и самый пожилой из присутствующих выкрикнул. «Да не победит ваш пугач! ни орлов, так румянцев скрутят ваш бунт в рог бараньей!» и всех присягнувших или перевешают, или на каторгу сошлют. Радищев поднял руку, утихомиривая людей. Напрасно вы на это надеетесь. Государь наш опирается не только на бескрайнюю крестьянскую массу и казачество, но и на многочисленных сторонников свободы и прогресса в высших слоях общества. Кроме той армии, что есть у него под рукой сейчас, его ждет еще одна армия в тылу противника, тайная. «Масоны!» — опять выкрикнул пожилой дворянин. «И не только они!» — согласился Радищев. «Есть тайное общество и пострашнее масонского, и именно оно помогает государю Петру Федоровичу необыкновенными инвенциями и подробными сведениями. Проспрашивайте тех, кто пережил осаду Нижнего или попал в плен под Муромом. Вы узнаете не только о военных новинках, что применяет государь, но и о том, что рядовой состав армии ищет возможности перебежать к нему. Так будет и с армиями Румянцева. Она просто растает по пути к Москве. Поступь нашего государя не остановить. Радищев обвел взглядом насупившихся, но молчащих дворян. У вас всех есть хороший шанс войти в элиту этого общества, благодаря вашей грамотности и привычке к власти. Вы можете взлететь высоко, не будучи оттираемы столичной аристократией, как доселе было. Но этот шанс вы, разумеется, вольны променять на строительство мостов, дорог и каналов. Благо, государь запланировал их столько, что жизни не хватит все построить. Грёзы Радищева прервал пинок Новикова под столом и голос Перфильева. — Александр Николаевич, вы это что, спать изволите? Радищев встрепенулся и оглядел зал собрания. Все смотрели на него. «Ни в коем мере, господин канцлер. но ну, разве что-то в вашем разговоре к юриспруденции имеет касательство?» «Не спали бы, услышали», – проворчал Перфильев. «Нужно в законах прописать возможность артельной обработки земли единоличными хозяевами. Это для тех, кто без общины остаться боится, а свою землю иметь хотят. Вот чтобы своими наделами в артель вступали и сообща обрабатывали. Государь такие хозяйства совхозами или колхозами называл». Радищев растерянно развел руками. «Право слово, я такого задания от государя не получал, и...» Ферфильев прихлопнул ладонью по столу и гневно его перебил. «Моего задания вам вполне достаточно для работы. Извольте подготовить свои соображения в течение недели. И вообще, надо как-то узаконить коллективную собственность и на заводы тоже. А то на Урале всех хозяев повыгоняли, работники артельно заводами владеют. но теперь не понять, с кого спрашивать и с кем договариваться. Так что поработайте над важным, а конституцию свою потом сочините по пути в Москву». Радищев предпочитал не спорить с высоко взлетевшим казаком и заверил его, что приступит к работе немедленно. Далее разговор потек на вопросы финансов, и Рычков посетовал, что Астрахань до сих пор не под контролем государя. Дескать, таможенные сборы от торговли с Персией надлежит прибрать к рукам как можно скорее. — Да возьмем мы Астрахань, — проворчал Перфильев. — Куда она денется? — Главное с Орловым решить, и все остальные города тут же лягут под нас, и Астрахань, и Архангельск. Ожидание развязки дела с Орловым витало в воздухе уже несколько недель. Оно чувствовалось и в уклончивых ответах купцов, и в осторожных проповедях священников, и даже в истеричной и разудалой гульбе работного люда и крестьян, что собрались в Нижнем, особенно на фоне слухов, ползущих в народе об отравлении государя. Новиков как мог компенсировал этот негатив, но нервы у всех были как натянутая струна. Разговор о финансах затянулся до полудня, ибо было что делить. Караван с Екатеринбургского монетного двора привез несколько сотен пудов медной и серебряной монеты. И теперь можно было всерьез обсуждать и организацию школ, и заказ обмундирования для армии, и даже смету на строительство порохового завода, что выставил ушлый голландец Паульс Хоненбург. Но совещание прервалось самым неожиданным образом. В разгар споров дверь в трапезную распахнулась, и в зал буквально вбежал запыленный усталый казак. С порога он гаркнул «Срочная депеша от государя!» Когда он протягивал перфильеву тубус с посланием, на его лице было какое-то торжественное выражение. Казак оглядел присутствующих и, улыбнувшись, добавил. «Полная виктория, господа хорошие! Орлов разбит на голову и взят в плен! Гвардии больше нет! Государь сам командовал битвой и был в полном здравии!» Зал взорвался радостными криками. Все вскочили и начали обниматься и целоваться. Досталось объятие вестнику. Перфильев, не поддавшись всеобщему порыву, распечатал послание и вчитался в текст. Когда все успокоились, он объявил. «Господа, нам велено готовиться к переезду в Первопрестольную. В недельный срок надо уладить дела и выдвинуться речным караваном. Нам будет выделено галера и несколько барок». После чего он развернулся к иконам, опустился на колени и затянул. «Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за все благодеяния Твои, которые с самого детства до нынешнего дня над нами недостойными совершились!» Народ тут же утих и подхватил слова канцлера «О тех, что мы знаем и не знаем, о явных и сокрытых, делом бывших и словом!» Впервые кабинет министров почувствовал себя единой, целой общностью. И бунтарь Новиков, и старообрядец Бесписьменный, и прочие очень разные люди. Впервые они ощутили на себе нисходящую свыше благодать, впервые полностью поверили в свою избранность.